Наследник царской династии Кланяясь, министры пригласили Лидзе пройти в храм предков, чтобы поклониться покойному царю. Бесчисленные таблички с посмертными именами были расставлены на алтаре, в чаше дымились благовония. Лидзе вставать на колени и кланяться не стал, только сложил ладони. Странно было думать, что все эти покойники приходятся ему родственниками. Нужно изготовить табличку для принца Дин Юня. Шепотом сказал зеленый министр Синему. И для моей матери, сказал Лидзе. Для этой женщины, воскликнул синий министр. Но она не благородная, как может ее табличка стоять на алтаре царской династии? Из-за нее на царство Хэя обрушились бедствия, поддакнул ему зеленый министр. Лидзе метнул на них гневный взгляд. Эта женщина, четко разделяя слова, проговорил он. Моя мать, чтобы спасти меня от голодной смерти отрезала от себя куски тела и кормила меня ими. Вы, считающие себя благородными, были бы способны на такую жертвенность. Сильно в этом сомневаюсь. Табличка этой достойнейшей женщины будет стоять на алтаре, и я хочу, чтобы ее изготовили из самого дорогого дерева, которое только найдется в этом царстве». «Но», — нерешительно сказал синий министр, «как же мы изготовим табличку, когда не знаем имени этой вашей матери?» Споткнулся он на слове, заметив, как вспыхнули глаза Лидзе. «Так знаете? вмешался Яньгон. «Кто-нибудь из слуг наверняка помнит ее имя, если оно у нее было». «Разумеется, оно у нее было», — рассердился Лидзе. Как выяснилось позже, слуги во дворце давно сменились, но одна из придворных дам, прислуживавших прежде покойной царице, вспомнила имя служанки — Мулин. Так Лидзе узнал имена своих родителей. После министра зазвали Лидзе в тронный зал. «Поскольку вы наследник царской династии, нужно объявить по всему царству, что вы в скором времени займете трон», — сказал зеленый министр. «В скором времени?» — Лидзе переспросил машинально. Он разглядывал обстановку зала, и она казалась ему скучной и безликой. «Нужно провести торжественную церемонию наследования Тиары Мянь», — сказал синий министр. «Так воцарялся ваш дед, ваш прадед, ваш прапрадед». «Я понял. Смиренно надеемся, что вы оставите министров на своих должностях. Юному царю необходимы мудрые советчики и верные слуги», — Лидзе кивнул. Он успел составить впечатление о министрах. Они казались людьми здравомыслящими, хоть и не без предрассудков. «Но всех евнухов нужно отлучить от должностей и выслать из дворца», — категорично сказал Яньгон, кладя руку на плечо Лидзе. «Что?» — воскликнул синий министр. Но ведь они столько лет верой и правдой служили династии Хэ. «Как можно?» «Ты Евнух?» — осведомился Яньгун. «Что?» «Нет, конечно», — возмущенно сказал синий министр. «Тогда, может быть, ты?» — спросил Яньгун у зеленого министра. «Еще чего?» — возмутился зеленый министр. «Тогда зачем переживать?» — дернул плечом Яньгун. «Евнух у царя должен быть один, верно, Дзадзе?» «Почему?» — в один голос спросили министра. Понятное дело, поразившись такой неизвестной мудрости. Я обещал Гунгуну, что если стану царем, то у меня будет лишь один личный евнух. Лидзе утвердительно кивнул, и я намерен сдержать слово. В этом есть смысл. Если у вала будет 10 погонщиков, как он сможет вести повозку? Простите, не понял зеленый министр: Царство, как вол, впряженный в повозку, и погонщику вала может быть только один. Если их будет несколько и каждый станет дергать поводья в свою сторону, повозка опрокинется. Погонщику вала могут советовать, куда повернуть, но дорогу в итоге все равно выбирает он сам и всегда ту, по которой сможет пройти его вол. Если изнурить вала тяжелой дорогой, он сдохнет, и погонщик лишится работы. Царство управляется так же, как погонщик управляет валом. Эта притча была стара как мир. Ее лице услышал от Ван Семина и запомнил. Министры лишь закивали и заохали, явно пораженные мудростью будущего царя. Евнухи были возмущены подобным обращением, но скоро утешились, поскольку высланы из дворца они были со всем имуществом, надо заметить не маленьким. К тому же Лидзе распорядился, чтобы им выплатили компенсацию, равную их годичному жалованию. Он понимал, что избавляясь от евнухов, не стоит делать из них врагов. В столице было объявлено, что Лидзе сын принца Деньюня а стало быть законной наследник царства Х. Церемонию надевания Тиары Мянь провели публично, как и полагалось обычаями. Министры были не слишком довольны, что Лидзе продемонстрировал дарованную небесами силу во время церемонии. Рассказывая о благословении небес, он завязал в узел железную клюку, услужливо подсунутую ему яньгуном, и искрошил в пальцах несколько камней. И, обратившись к людям с речью, Говорил с ними запросто, не как царь с подданными. Он пообещал сделать царство Хэ процветающим и велел раздать людям деньги и еду. Яньгун был назначен царским евнухом. Цзаогэ — генералом, а сотня джунлин, банду, теперь называли так — личным войском царя. Так в 15 лет Ли Цзэ стал правителем царства Хэ, вскоре переименованного в царство Ли. До его обожествления оставалось ровно 10 незавоеванных царств».